Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Глава 5. Выходной, часть 1. Читает Биазет. Сегодня он проснулся в 5 утра. Быстро оделся. На этот раз не в форму слуги. Впервые за последний месяц он с самого утра надевал повседневную одежду. Спустился на первый этаж и, полагаясь на свет Луны, устремился к городским вратам.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 Вода 2 бурдюка. Камень 10 штук. Серебряная монета 93 штуки. Медная монета 2 штуки. Магический камень Е-ранга 3 штуки. Во время последнего жертвенного марафона во славу сесиль сама на рынок. Он прикупил также и необходимые припасы для отдыха на свежем воздухе. Так, теперь что там с картами? 3 джигада, 1 егад.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 Так что все знания о географии он почерпнул из единственной доступной ему энциклопедии — rickl.com. А слушать удобно главы в моей озвучке можно на bioz.ru. Здесь могла быть ваша реклама. Да-да. Хм, -да. если натолкнусь на высокорангового зверя, то можно будет использовать пенту в качестве приманки и сбежать. Навык его джигадов — провокация.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 Класс. Смысл слов он понимает с Это сильно поможет. Так, теперь может другого Самона проверить? Тама, призыв. Гр. -р -р. Высота 1 метр. Длина 2. Перед ним предстал настоящий саблезубый тигр. Выглядит довольно сильным. Уж сильнее собачки, это точно. Тама, иди сюда.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 гу -га, га га Магический зверь высотой примерно 150 пятьдесят сантиметров, с грязно-зеленой кожей. Mungkin. гоблин. Его глаза встретились с глазами зеленокожего монстра. ГУ-ГА-ГА-ГА-ГА, ГУ-ГА-ГА-ГА-ГА, га га га га га га га га га Не спрашивайте меня, что это было, я сам не понял.